Глава 10. Победитель великанов. Саджи умерла после операции, когда её стерилизовали. Мы решили больше не заводить котят. Нет, они нам вовсе не прискучили. Как ни громили они дом, как ни терзали наши нервы, мы всё равно с наслаждением и дальше растили бы шумных, диспотичных, обаятельных сиамских котят. Однако, как нам пришлось убедиться, в нашей глуши продавать их было очень непросто. И люди, которые изъявляли намерение купить, исчезали, услышав, что мы просим за каждого 4 гинеи. Им казалось, что в деревне котята, как и капуста, должны стоить дешевле. Одна потенциальная покупательница заявила на примиг, что вся затея с ямскими кошками это чистый грабёж. Простых котят люди рады бывают отдать даром. Кошки плодятся точно мухи. Вырастить котёнка не стоит ничего. Так в чём разница, хотела бы она знать? Разница была в том, что за садже мы заплатили не 4 جنيه, а больше. Заплатили мы и за то, что вы спарите её с первоклассным производителем. А котята питались не объедками и не хлебом с молоком, а получали хорошо сбалансированную пищу, какая необходима здоровым сиамским кошкам. Обычные котята оставляют своих матерей в возрасте от 4 до 6 недель, но сиамские котята развиваются медленнее. И никто достойный их выращивать не продаст сиамского котёнка моложе 10-12 недель. Первый из голубых расстался с нами в возрасте 14 недель, и хотя тогда уже денег на них уходило меньше, чем в первые дни, питание четырёх котят из саджи обходилось нам больше, чем 30 шиллингов в неделю. Плюс стоимость прививок против кошачьего гастроэнтерита тоже абсолютно необходимы. От этой болезни сиамские котята гибнут угрожающе часто. Если бы нам удалось продать их по четыре гинеи, то мы еле-еле покрыли бы расходы. Естественно, плодить котят себе в убыток мы не могли. Нам объяснили, что с первыми котятами всегда возникают затруднения, но когда мы приобретем известность, они пойдут на расхват. Однако сад же мы приобрели в первую очередь для того, чтобы она в доме жила как четвероногий друг, а она, обзаведясь котятами, Была всецело поглощена ими и заметно отдалилась от нас. Вот мы ее и стерилизовали. В те дни эта операция проходила благополучно в девяносто девяти случаях из ста. Мими позднее перенесла ее отлично, но Саджи умерла. Мы горестно похоронили ее под яблоней, где еще накануне вечером она весело играла в салочки с тремя оставшимися котятами, и ветер ерушил ее голубую шерсть. Котят мы заперли, чтобы они не видели, как её скроет земля. Но когда мы вернулись в дом и навстречу нас нам вынесся поредевший отряд, мы почувствовали себя убийцами. Забыться от же мы не могли и даже подумывали не выкупить ли нам проданного голубенького, чтобы сохранить в целостности её семью. Но, конечно, об этом и мечтать не приходилось. Не только их еда, когда они выросли, обходилась бы нам в колоссальные суммы, Но не будем сентиментальны, чтобы четверо их захватывали все одеяла, помыкали нами, навлекали на нас всячески неприятности, нет уж увольте. И вот второй голубеньки отправился к нашим друзьям, и как истинный сиамский тиран, с самого начала забрал над ними полную власть. Они нарекли его Мин, и менее подходящее имя трудно было бы выбрать. Он и сам ничуть не выглядел хрупким и не считался ни с чем хрупким. Всякий раз, когда до нас доходили вести о нем, оказывалось, что он как раз сейчас что-то разбил. Он говорил, сообщали они, что их семья, когда он жил дома, каждый день этим занималась. Кожечка осталась с нами, чтобы занять место своей матери, и мы назвали ее Шеба, крайне удачно, хотя тогда мы об этом не догадывались. А Соломон взял меня в мамочки. Шеба словно бы и не заметила исчезновения матери, сад же заметно предпочитала сыновей. Ещё жеба уже давно перенесла свою привязанность на Чаруза, взмахом голубых ресниц превращая его в покорного раба, когда это требовалось. Но Соломон был любимцем матери и страшно тосковал по ней. На ночь после её смерти мы разрешили котятам забраться к нам в кровать, не столько для их утешения, сколько для своего собственного. Шеба и голубенький устроились поуютнее на краю одеяла, вымыль друг другу уши, И тут же уснули. Но Соломон безутешно бродил по кровати и твердил, что голоден. В возрасте трех с половиной месяцев он единственный из четверки, еще иногда питался материнским молоком. А когда наконец прекратил поиски, то забрался ко мне и спустил тихое печальное «вууууу», -ву -ву -ву -ву и сказал, что рассаджа, он больше не нужен, так его мамочкой теперь буду я. Как нетрогательно было такое доверие, звание мамочки Соломона сулило не одни лишь розы. Оно в частности требовало, чтобы я спала щек к щеке с ним, когда ему и его сестрице удавалось увернуться от того, чтобы оказаться на ночь под замком в свободной комнате. То ли заблаговременно укрывшись под кроватью, то ли напустив на себя душещипательно скорбный вид, Шеба после краткой попытки притулиться под боком у Чарльза завела манеру спать в гардеробе. Там никто не ворочается, сказала она. Но Соломон её благому примеру не последовал, и как бы я ни ворочилась, стоило мне ночью приоткрыть глаза, и я видела на своей подушке тёмную голову. Огромные уши чуть шевелились, пока он спал, примостившись как можно ближе к моему уху. Соломон любил свою покойную мамочку, и я её любила, а потому чувствовала, что обязана его утешать.